Глава 8. Кординал Мазарини спал безмятежным сном человека, укладывавшегося с твёрдой уверенностью, что пока он предаётся снам, ничего в этом мире измениться не может, а потому человечество со дрожанием должно ждать каждого его пробуждения. Ваше высокопреосвященство, вы слышите меня? Ваше высокопреосвященство, вас просит к себе королева. Кто бы мог подумать, Спруо секретарь Викон де Жермен способен вещать под небесным гласом ангела. Кстати, а о какой, собственно, королеве идёт речь? Кардиналу снилось о каемлённой высокими соснами бухточке, точь-в-точь как та, что на одной из картин в его кабинете, где изображено побережье у мыса Изола делле Коренти на южной оконечности Сицилии. В последнее время кардинал Почему ты часто бредил этими с детства знакомыми ему пейзажами, мысленно уходя от парижских туманов и Версальских сплетений? Ваша светлость, господин премьер-министр, не слышно ступил несколько шагов Виконт Де Жермен. Подите к дьяволу, сонно пробормотал кардинал, продолжая наслаждаться пейзажами своей умопомрачительно солнечной Сицилии. С сиюнами, девичьими телами у пенной кромки прибоя, и ослепительно белыми парусами, и вспистрившими божественную власть залива. Но ваше высокопреосвященство вас требует к себе королева. Едва удержался виконт, чтобы не прикоснуться к плечу кардинала. Так просит или требует? Прервал размеренное похрапывание неожиданно ясный обыденный голос кардинала. Уточняя это, Он всё ещё видел рядом с собой оголённое бронзовое загар от тела пастушки, с которой впервые познал упоительную сладость того безгрешного греха, которому молясь, но не раскаиваясь, время от времени продолжал предаваться до сих пор. И от того, что ложе его теперь находится в королевских покоях, а не посреди усыпанных сосновыми иглами песчаных дюн, а тело принадлежит королеве Франции, а не пастушке или пропавшей водорослями и рыбацкими сетями юной рыбачки, а дамовы забавы эти не стали более изысканными. Она ждет вас в своем кабинете вместе с главнокомандующим принцем де Конде. Вот, видите, Виконт, с принцем де Конде. Они себе мило беседуют, а вы в это время терзаете меня. Прости мне, Господи, все ваши обиды. Широко по медвежье зевнул Мазарини, Глядя на угасающее пламя камина, он уснул в развалившемся кресле, почти касаясь носками ботфортов ажурной каминной оградки. И пламенка остра переплавлялся в его сне на летний сицилийский зной. Её величество не догадывается, что выизволили уснуть, примирительно потёр пальцами подбородок секретарь. А то бы она отослала этого юного наглеца главнокомандующего назад в войска, ни с чем «Это вы хотите сказать, де Жермен?» Все так же не спеша, с наслаждением потянулся кардинал, ухватившись разомлевшими пальцами за подлокотники. «Я всегда подозревал, что в душе вы тайно ненавидите всю династию бурбонов, но не ожидал, что это способно проявляться столь откровенно». К счастью для себя, де Жермен научился различать инквизиторские шутки кардинала, Это поначалу ему приходилось туго, а теперь от него требуется лишь принять правила словесной игры и свято придерживаться их. Пусть Господь хранит французского-македонского, как и весь его род, без особого энтузиазма благоволил главнокомандующего де Жермен, которого кардинал Мазарини давно причислил к лику самых отъявленных безбожников Франции. Тем временем сам кардинал — уже забыл о существовании своего секретаря. С сожалением оглянувшись на камин, словно путник, покидающий тёплый очаг, чтобы отдать себя осеннему нинастию, он подошёл к столу и с минуту осматривал разбросанные в абсолютном беспорядке бумаги, как будто что-то мучительное искал. Вы могли бы хоть один раз навести порядок в этих бумагах, мой досточтимый виконт, недовольно проворчал он, и именно в этом гневнее Взгляд его остановился на свитке, который ещё вчера был доставлен гонцом с фронта. Весь текст этого донесения состоял из перечня совершенно неожиданных успехов армии в сражениях с испанцами. Прочтя вчера послание принца, завершавшееся, как всегда, длинным перечнем всех видов поставок, которыми королевские министры обязаны были в ближайшие сроки обеспечить войска, Мозарени поймал себя на странной мысли: Если бы все те победные реляции, которые ложились на этот стол в течение хотя бы последних 2 лет, соединить в единый текст, получилось бы описание ошеломляющего завоевания принцем де Конде не только Европы, но и всего мира. Тимуран, Ганибал Македонский, Шахиншах персов Аббас Великий с его маниакальной идеей один мир один правитель, предстали бы перед человечеством необученными новобранцами на плацу у пехотных казарм. Но почему же тогда, проснувшись поутру, он, первый министр Франции, с опаской поглядывает в окно. Не видно ли на Дворцовой площади обнаглевших испанских идальгу? С этой воинственным мрачной мыслью кардинал и двинулся к двери, ведущей в канцелярию виконта де Жермена, и дальше к покоям, через которые он проникал в канцелярию королевы миной вечном многолюдной приёмной и не показываясь кому-либо на глаза, но уже на пороге задержался. Вернувшись к столу и с уснитительной улыбкой сицилийского пирата схватил последнее донесение. Пусть только, зная, что за бумагою он держит в руках, принц де Конде в очередной раз посмеет пожаловаться ему на испанский флот, прибрежных корсаров и драгун-рейдеров, совершающих дерзкие набеги на тыловые деревушки, и склады его армии